Глава 16. На рынке, как мне хотелось скупить всего и побольше, я всё-таки сдержала свой порыв. Будет очень глупо и недальновидно с моей стороны так поступить. Если местные баришки прознают о монетах, дом Верины могут и ограбить. Поэтому покупала столько, чтобы хватило на неделю четверым голодным ртам. Небольшой мешок крупы, такой же картофеля, чуть побольше муки и сахар. Соль уверины ещё была. Две тушки курицы, одну тушу ужирного гуся, половину задней ноги хряка. Несколько маленьких мешочков с разными специями. У мужичка с куцей бородкой купила пять горстей грецкого ореха. У него же яблок сладких как мёд. Морковь, свекл, лук, капусту, зелень тоже набрала, забыв спросить, растут ли овощи в огороде у тетушки. За рыбой заглянула к Даксу, с радостью нагрузив его многочисленным скарбом, раз вызвался мне помочь. Сама тоже не отлынивала. приобрела у парнишки удобную корзинку, сложила туда масло, два десятка яиц, сыр, напоминающий и по вкусу и по консистенции одэгейский, бутыль молока и крышку сметаны. И теперь надутушно дыша, тащила неподъемную корзину. Ты сказываешь, у Верины жить будешь? Снова спросил Дакс, украдкой взглянув на меня, пытаясь начать разговор со мной. но я и в этот раз его не поддержала очень непросто вести светскую беседу и при этом не фыркать как загнанная лошадь неся полную картинку в сети ага смогла лишь промычать перекидывая тяжесть с одной руки на другую а я рядом живу вон мой дом добрый в прошлом году печь поменял и крышу перестелил Хорошо. Вот только хозяйку всё никак не найду, чтоб работящая да ласковая была. Сделал такой толстый намёк, дакс, попытался обольстительно улыбнуться. Но у него это плохо вышло. Всё же огромный мешок, битком набитый мешками поменьше, неслабо прижимал его к земле, отчего пот, катившийся градом с его лба, затекая в глаза, вынуждал кривощуриться. Ага, все, что выдавило я из себя. Ускорил шаг, заметив не вдалеке знакомый домик. Но чем ближе мы подходили, тем сильнее росло мое беспокойство. Во дворе что-то происходило, но под слеповато щурясь я не могла разглядеть, что именно. О, Захарий и Курт! Забор, вери, не чинят, воскликнул Дакс, запнувшись о камень, чуть было не завалился на бок, бросив в мою сторону украдкой взгляд, довольно улыбнулся, радуясь, что я не успела заметить его конфуз. Забор это хорошо, проговорила, подавившись смешком, поползла пост на пологую, но такую мучительную горку. Тьяна, ты глянь, что творят! Всполошилась женщина, рванув ко мне, стоила только подойти к калитке. Говорю, платить мне нечем, они упираются и за свое. Староста послал, не стала тянуть кота за хвост, посмотрев на взмогших от жары и труда парней лет так до двадцати пяти на вид. широкоплечий, рыжеволосые красавчики высотой под 2 м. Рядом с ними такс явно уступал, но не сдавался. Расправив плечи, вздёрнув подбородок, чуть отошёл, чтобы на их фоне не теряться. Призывно улыбался то мне, то верине. Шимус сказал поправить. Разом ответили, судя по похожести, братья. вдруг напомнив мне двоих из Лорца в мультфильме о Третьем девятом царстве. Ясно, не будем вам мешать, пропыхтела, сунула в руки ничего не понимающей Верины корзинку, шаркающей походкой двинулась к дому. Дакс, тащи этот мешок в дом. Ага. Обрадованно отозвался мужчина, наверняка бахвалясь перед братьями, что вхож в дом. Удивительно легко поднял с земли мешок, чуть ли не бегом рванул к распахнутой настежь двери. Только спустя полчаса, когда оттакса наконец удалось избавиться, большая часть продуктов была разложена по местам. а ша лепшим от количества и разнообразия мы и вериной. А я унесла мучившую меня всю дорогу жажду. Я принялась объяснять хозяйке дома, что происходит и почему Захарий и Курт вдруг решили поправить забор Веринии. Вернул монеты и обещал во всём разобраться. Закончило краткое повествование беседы с Шимусом. устала подперев подбородок рукой, следила за юрзающей Мэй, которая явно что-то хотела мне рассказать, но терпеливо ожидала своей очереди. Хороший мужик Шимус, задумчиво молвила Верина, присаживаясь рядом со мной. Хм, хороший, поперхнулась, а торопила уставившись на тетушку. В каком месте? Молодыми были, сватался он ко мне, будто и не слышала меня Верина, не видящей, уставившись на буфет, продолжила. Да только выбрала я Brodie, первым красавцем он был. Многие девки тогда за ним хотели. Шимус после сразу женился, вот как 2 года автодел и деток ханне ему не родила, один живёт. Месяца не прошло, как утонул мой Броди, пришел, сказал: трудно тебе Верина будет одной детей поднимать. Звал к себе, да я отказалась. Что людей смешить? Чей не молодые уже, куда нам миловаться? Верина в полголоса протянула, не сводя взгляда от мечтательного лица женщины. А ты связь не улавливаешь? Какую, словно очнулась тётка с недоумением на меня посмотрев. Когда напасть эта на твой дом повалилась? А забор полёк на вторую ночь, как Шимусу отказала, ответила женщина, всё ещё пребывая в наивном невеченье. Ага. А гуси пропали когда? Ты с Шимусом случайно не встречалась где-нибудь? настойчиво расспрашивала, надеясь, что Даверине до наконец дойдет. Так на рынок ходила, там он снова звал, а утром мы вышла гусей сарае выпустить, а их нет во дворе. В полголоса, будто размышляя, проговорила тетка. Через секунду вытаращив на меня свои глазищи, соскочив с табурета, рыкнула. Так это он. Он ползучий пакости мне устраивает. Зачем? Ну, Верина, простонала я, взглянув на разошедшуюся женщину, пояснила. Чтобы ты согласие своё дала, да к нему перебралась. Видно, мужик по тебе сохнет. Да. Ошеломлённо пробормотала тётка, устала падая на стул. А ты-то, если не понраву он, то покажем Шимосу, где раки зимуют, зловещим голосом произнесла, подмигнув, хихикнувшей Мэй, которая тут же спросила: А где они зимуют? Потом расскажу, ответила, покосившись на задумчивую Верину, вновь вернулась к девчушке. Что хотела поведать? Там козу привели. Видела, как мальчишки её гнали. Ну вот, обещанная коза прибыла. Усмехнулась, невольно вспомнив мужа и написанную в сердцах строчку. Выбравшись из Вестерии, я перебернула все свои бумажки, но этот злополучный листок так и не нашла. Одно радует, Писло я русскими буквами и прочесть геннет не сможет. Хороший мужик, наконец промолвила Верина, улыбнувшись уголком губы, добавила. Хани говорила ласковой: "Ты главное не торопись", наставляла тётку, заметив в её очумелый взгляд и невменяемый вид. "Присмотрись, на свиданье сходи". Покостить он больше не будет, долг отдавать не надо. Так что подумай хорошенько, если же мил и детей твоих примет, то почему нет? Вместе так-то жить легче, и тебе, и ему. Где он поможет, где ты подсабешь? Ох, Татьяна, а люди что скажут? А что люди? Разве вы что дурное замыслили? Он вдовый, ты тоже, проворчала я, разворачивая из лопуха огромную рыбину, решив пожарить её на углях. Что-то так давно не ела истекающую соком и жирком, с запахом дымка, свежеиспечённую рыбку, с хрустящей корочкой и нежной, тающей во рту мякоть её. Чёрт, мысленно выругалась, чуть не подавившись слюной. Так не вовремя вспомнив о любимом блюде. Поразмыслив задумчиво, пробормотала Верина, резко поднимаясь. Дай мне, сама управлюсь с карпасом. Ну, если только почистить. Не стала возражать, уступая место у стола, тут же добавив. Но чур жарю я. Мы идём во двор, поищем, из чего мангал будем делать. Да ре шотку какую-нибудь присмотрим.